Глава 18. Тайна шлемана. Солнце уже садилось, окрашивая розовато-оранжевыми тонами неба, когда Рут и Горн вышли из леса. Увидев строение, Горн остановился. Идите вперед, Рут. Кажется, я забыл на поляне блокнот. Она молча кивнула в ответ и пошла на ферму. Нужно было еще найти рукопись отца и проститься со стариком арендатором. Горн подождал, когда скроется стройная фигура девушки, потом круто повернулся и зашагал обратно. Однако он и не думал искать оброненный блокнот, спокойно лежавший в его кармане. Горн бесшумно подошел к поляне и остановился в тени огромного бука. Казалось, что он поджидал кого-то. Вскоре на поляну вышел человек, шаривший палкой по траве. Он все время нагибался, очевидно, разыскивая что-то. Горн, неожиданно выйдя из укрытия, подошел к нему, любезно приветствовал его. Потом, подняв с травы только что подброшенный блокнот, вежливо припонял шляпу и удалился. Четверть часа спустя черный автомобиль свернул с шоссе на проселочную дорогу. Куда вы? Спросил Рут. Это нам не по дороге? Почему бы не проехать этим путем? ответил Горн. Мы немного потеряем. Рут не возражала. Она была погружена в свои мысли и наблюдения за горном, и окружающее мало ее тревожило. Она только немного удивилась, когда автомобиль вскоре остановился у заброшенной молотилки соседней фермы. Арендатор Шлеман с побледневшим лицом и трясущимися руками открыл по требованию горна тяжелую дверь с железным засовом. Рут мельком взглянула в сарай и невольно приподняла брови, увидев знакомую картину.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 Лист оказался коммунистической прокламацией. Не оставалось никаких сомнений в том, чем занимался Шлеман на молотилке. Горн быстро просмотрел листочек, скомкал его в руке, насмешливо взглянул на столяра и, не проронив ни слова, вышел из сарая, взяв под руку рут. Резкий поворот руля и зловещая черная машина вылетела на шоссе. «Я все-таки не понимаю, в чем дело»,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 Горн уселся за письменный стол в своей любимой позе, небрежно откинувшись назад и устало полузакрыв глаза. Я обещал дать интервью Фрейлин Рут. Начал он, не обращая на меча никакого внимания. Но, к сожалению, боюсь, что не смогу предоставить вам какие-нибудь интересные сведения. Следствие по делу убийцы оказалось гораздо труднее и запутаннее, чем я думал. Несмотря на все усилия,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 О чем они говорили, никто так и не узнал. Через четверть часа мяч вышел из кабинета и на участливые расспросы коллег ничего не ответил, безнадежно махнув рукой. «Кажется, я на самом деле стар для этой работы», — уныло произнес он. «Как? Неужели вы уходите?» «Да. Я возьму отпуск, а дальше видно будет». Шеф полиции только покачал головой, выслушав мяча.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 Но, несмотря на просьбы шефа и глухое возмущение всех чинов полицей-президиума, всеобщий любимец Мяч был по настоянию Горна отправлен в месячный отпуск и, простившись со всеми, уехал в Швальцвальд, где, по его словам, у матери была небольшая усадьба. Интервью с Горном, помещенное Рут в несколько смягченном виде, в очередном номере газеты, произвело впечатление разорвавшейся бомбы, Весь город только и говорил об этом. Мяч поливался всеобщей симпатией, и его предполагаемая отставка произвела тяжелое впечатление на граждан. Стали распространяться самые нелепые и сдорные слухи. Некоторые говорили, что Горн уволил меча, потому что тот якобы был подкуплен дюссельдорфским убийцей. Другие с пеной у рта доказывали, что Горн сам причастен так или иначе к этому делу. Недовольство против Горна росло, исходило оно из полицей-президиума, распространяясь по всему городу. До сих пор Горна только боялись, теперь им стали открыто возмущаться.